И все же, как бы глупы и беспочвенны ни были его измышления и оценки, сколь глубоко бы он не ошибался в истолковании хода вещей и связей природы, ведь этические учения испокон веков были до такой степени глупы и противоестественны, что человечество погибло бы. И тем не менее, всякий раз, когда герой выходил на сцену, рождалось нечто новое. жуткое, то, что прямо противоположно смеху, то глубочайшее потрясение, которое испытывал каждый индивидуум в отдельности при мысли «Да, жизнь стоит того, чтобы жить». И я, пожалуй, стою того, чтобы жить. Жизнь и я, и ты, и мы все вместе стали вдруг на некоторое время интересными для нас самих. Но совершенно очевидно, что в сущности именно смех, разум и природа властвовали над всеми великими учителями, определяющими цель бытия. Короткая трагедия, в конце концов, всегда переходила в вечную комедию бытия, и даже величайшему из этих трагических героев не дано устоять перед шквалом нескончаемого смеха, говоря словами Эсхила. И все же, несмотря на смех, Способное как-то поправить положение, это постоянное явление учителей, определяющих цель бытия, в целом изменило природу человека. У него родилась еще одна потребность, а именно потребность в явлении таких учителей и учений о цели. Человек постепенно превратился в некое фантастическое животное, которому, в отличие от всех прочих животных, необходимо еще одно непременное условие существования. Он должен время от времени твердо верить в то, что знает, для чего существует. Его род не может развиваться и процветать, не испытывая такого периодического доверия к жизни. Не может обойтись без веры в разумное устройство жизни. и неизменно род человеческий будет возвращаться к утверждению, есть нечто, над чем не должно смеяться никогда. А самый осторожный из всех осторожных друзей человечества добавит не только смех и веселая мудрость, но и трагическая, с его возвышенной неразумностью относится к средствам и необходимым условиям, которые направлены на сохранение рода. а следовательно, следовательно, следовательно. Понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон приливов и отливов? Настанет и наш черед.